Глава 47. Сердце островов «Такой настрой мне нравится», — одобрила искра, взмахнув руками, как дирижер. «Приготовься колдовать, Азакора! Карулы выходят на позиции!» Увлекшись разговором, не сразу заметила, что сияние сапфиров стало еще ярче, а сами камушки перегруппировались, образуя в левом углу пещеры искрящуюся воронку. Смысл происходящего был мне непонятен, но порхающая неподалеку Айна сосредоточена Гыркала, то ли что-то уточняя у духов, то ли выдавая дополнительные указания. Они чувствуют проходящие сквозь скалу магические потоки и отметили участок, на котором проще всего поднять малыша, пояснила Искра. Если последуем совету, магия гор сама подтолкнет кладку и позволит нам сэкономить силы. Отличная новость». Поблагодарив чудные камушки за содействие, я принялась разминать пальцы. Все жесты и пассы отработала в особняке, но репетиция помогала сосредоточиться и настроиться на нужный лад. -р -р -р -р -р -р. Едва сиянье Корулов померкло, Айна взмахнула хвостом и юркнула в центр воронки. — Пора! Мы на позиции! Активируйте щит! — мысленно связалась с Хорхе. — Готовность три секунды! — Тут же отозвался командир. «Один». Я жестом показала Рейлик, что все идет по плану, и на миг зажмурилась, сделав глубокий вдох. Кимрики не поскупились, восстанавливая мои резервы. Магия внутри бурлила штормовым океаном, и кончики пальцев покалывала от избытка силы. «Два» активировав каркас плетения, подала сигнал джарванчику и искре. На этом этапе основная нагрузка ложилась именно на Роэлик, а мы выступали в качестве страховки и магических доноров. Поднимать малыша будем очень медленно и осторожно. Яйцо срослось со скалой, и для начала нам придется отпилить кусок породы, а после тянуть его вверх вместе с дракончиком. Хорошо, что кладка небольших размеров. Три. Едва над пещерой вспыхнул щит стального бога, я принялась неспешно вливать силу в драконицу, а Джарванчик вскинулся на задние лапки, перебирая коготками нити завесы и проверяя ее на прочность. Пока Хаук занимался щитом, коту пришлось взять на себя его работу и следить за стабильностью изнанки. «Искра в это время насыщала мою серебряную магию вьюгой и наблюдала за вулканами». Неподалеку от пещеры расположились два небольших, но очень активных источника, и их досрочное пробуждение совершенно не вписывалось в наши планы. «Мря-мя-ф», предупредил кот, призвав иллюзорную карту пещеры и отмечая опасные зоны. «Плохо. Мы еще не разогнались на полную мощь, а завеса уже среагировала. Похоже, до нас в подземельях уже успели зажечь шаманы». Только их магия могла так раздраконить изнанку. «Хорхе, у нас проблемы!» Активировала ментальную связь. Перед вылазкой шепот временно усилила способности Альена. Теперь дух сразу транслировал мои мысли дракону, а не передавал лично. Это значительно экономило время. Магия шаманов повредила завесу. Изнанка нестабильна и реагирует на любое плетение. Пока обрисовывала проблему, Кот выделил на карте еще две красные зоны. Ситуация ухудшалась с каждой секундой, а командир не отвечал. Я чувствовала, он слышит меня, но параллельно разговаривает с кем-то еще. А Рорин сообщает, что шаманы готовят ритуал подчинения. Наконец отозвался дракон одной фразой, выбивая воздух из легких. Мы ошиблись. Твари не стали дожидаться ночи. Пока у нас неплохая фора продолжил командир. «Шаманы только начали. Наполнение рунического контура энергии займет не менее трех часов». Последняя новость была обнадеживающей и ужасной одновременно. Темные действительно работали медленно. Если поднажмем, успеем достать малыша и Йорона до того, как они закончат. Но выдержит ли завеса? Для нас малейший прорыв мог стать катастрофой, зато айшагирцам плевать на равновесие и изнанку. Их магия основывалась на жертвоприношениях. Шаманы с рождения внушали слугам, что отдать жизнь ради темного ритуала во благо Ергулада – великая честь. Орки по первому приказу вскроют вены и рухнут на алтарь. Для них разрыв завесы ничего не изменит. Нет разницы, умрут они сами или от когтей чудовищ. Жертвенная кровь в любом случае напоит магический контур, активируя плетение, а шаманов защитит купол. Аркан тотального подчинения считался одним из самых сложных, поэтому главный дирижер всегда скрывался за мощнейшим щитом. Я не сомневалась, что темные предусмотрели любые варианты, и им хватит магии закончить ритуал. А после, когда в их распоряжении будет раелик, плевать на все, даже если завеса рухнет и острова захлебнутся от нашествия монстров. Последний шаман успеет перекинуть порталом Йорона и Корулы к Ергуладу, а сам с усмешкой встретит судьбу, веря, что повелитель воскресит его в награду за верную службу. Темные не боялись смерти и боли, ни к кому не привязывались и, не оглядываясь, шли по трупам и пепелищам. Мы же дорожили каждым живым существом на островах, будь то взрослые демоны, озорная малышня или сапфировые духи подземелий. Я не хотела подвергать их опасности, но как быть не знала. «Придется снизить мощность щита». Голос Хорхе вернул в реальность, но едва до меня дошел смысл его слов. «Только не это!» — воскликнула. «Если шаманы услышат отголоски серебряной магии...» «Кора, доверься мне!» «Вожак перекинет сюда еще трех кимриков из резерва. Они помогут зачистить фон, который не заглушит щит». Командир даже не подумал повысить голос, и терпеливо уговаривал. «Это мгновенно отрезвило и придало уверенности, ведь я не собиралась подставлять остальных». «Леди Кора, я понимаю ваши сомнения», — к разговору присоединился Хаук. «Но это единственный вариант». «Да», — выдохнула, принимая неизбежное. Повлиять на ритуал шаманов невозможно. Снижать скорость бурения тоннеля было бессмысленно. На малой мощности мы просто не пробьемся сквозь скалу, застряв на полпути. Остается только щит. «Зовите котов!» — решительно добавила, сорвав ментальные аплодисменты от духов. «Вот это по-нашему, Азакора!» — залихватски пискнул Кикимрик. «Ну-ка, тряхнем снежинками! Да так, чтобы шаманов на тот свет заметелило!» мяс! Воинственно воскликнул Джарванчик, обнимая меня за ногу. «Зверек готов был в любой момент прийти на помощь и объесть мою магию!» «Гр-грр!» Добавила Айна, и корулы неожиданно замигали, пропуская в ее пещеру отряд кимриков. Уже знакомую мне белоснежную кошечку, ее тощего спутника и мелкого серого кота, похожего на растрепанного воробушка». Едва пушистые помощники вышли на позиции и подали знак «начинать», я продолжила вливать в драконицу свою магию, параллельно наблюдая за картой Джарвана и отслеживая размеры красных зон. Они все разрастались, но Хорхи сообщил, что это нормально, и они с Хауком еще не снижали интенсивность щита. Ждали, пока уровень магии достигнет допустимого порога. «Мяф!» Джарван предупреждающе взмахнул лапкой. Одна из красных зон выросла вдвое и по краям начала чернеть. «Мур-мурк!» «Вас понял. Начинаю понемногу ослаблять щит», — отозвался Хорхе. «Группа Е1, приготовиться!» «Мяф!» Хором отозвались коты, вскидываясь на задние лапки и выпуская коготки. Им не терпелось приступить к делу. Пушистые хвосты и крылышки подрагивали от возбуждения, И как только командир подал сигнал, зверьки запустили лапки в мою магию, осторожно подчищая крохи, выскальзывающие за пределы аркана Айны. Много коты не брали, но красные пятна на карте Джарвана перестали увеличиваться в размерах. Это обнадеживало. «Кора, снижай мощность потока!» — приказал Хорхе. «В Айне достаточно магии. Пусть завеса немного восстановится». — подтвердила драконица. Она акулой кружила внутри аркана, закручивая магические потоки в воронку, а искры и корулы помогали сплетать подобие ледяного троса. С его помощью мы и собирались тянуть дракончика на поверхность. «Мяф-мря!» отчитался Джарван. Едва я исполнила приказ, красные зоны начали неспешно бледнеть». Магия шаманов не успела истончить завесу, и она восстанавливалась так же быстро, как и воспламенялась. «Кора, не колдуй пока. Я еще немного ослаблю щит», — попросил Хорхе. Сердце пропустило удар, но доверие к командиру оказалось сильнее страха. «Хорошо», — просипело, выравнивая сбившееся дыхание. «Сложно работать, зная, что неподалеку расположились шаманы». У нас не было резервов для открытого боя. Вся надежда на щиты, скрывающие магию и иллюзии корулов. Искра предупреждала, что пещера малыша скрыта мощным мороком, но я и подумать не могла, что его создали духи скалы. Интересно, доверенный хранитель Арорина — это... Верховный корул. В мысли ворвался голос Альена. «Кстати, пару минут назад он вышел на связь с командиром и сообщил, что наш трос почти у цели». Слова духа обнадежили. Самым сложным было добраться до кладки и отколоть кусок породы. Дальше дело за малым. Туннель мы прокладывали сразу, так что сам подъем займет максимум пару минут, и магии на него уйдет в разы меньше. «Скоро и группа Е1 приготовятся!» неожиданно приказал Хорхе. «На счет три максимально увеличиваем магические потоки! Трос достиг уровня кладки!» «Хвала девяти! Первая победа за нами!» Оставалась самая сложная и ювелирная часть работы. Загарпунить и отколоть нужный кусок породы. «Одно неверное движение, и магический скальпель может задеть не скалу, а яйцо!» В особняке мы тщательно репетировали, но пальцы все равно подрагивали от волнения. Ведь резать камень предстояло именно мне. Один. Я зажмурилась, вновь призывая магию. Два. Сидящие позади коты приготовились держать удар. Зверьки уже отъелись до состояния меховых шариков, но заверили, что их хватит еще на один заход. Три. С пальцев сорвались серебряные искорки, сливаясь воедино с сапфировой вьюга искреллы и трансформируясь в подобие тонкого ледяного ножа. Кр -кр -кр -кр. Подхватив его зубами, Айна скользнула внутрь туннеля, спускаясь по тросу к малышу. Пока буду работать с камнем, она осторожно загарпунит кладку. Мя, вмря! Вновь просигналил кот, сообщая, что красные зоны начали увеличиваться в размерах. Завеса моментально среагировала на наши манипуляции. Слышу! отозвался Хорхе, пока не останавливаемся! Кимрик мяукнул, продолжая держать лапку на пульсе, а я сосредоточилась на камне. Айна уже спустилась к кладке и подала сигнал начинать. «Командуй!» Просипела, закрывая глаза и позволяя духу поделиться своим зрением. «Миг!» И пол под ногами качнулся, а темнота сменилась сапфировыми всполохами и сверкающей паутиной магических потоков. Теперь я видела скалу глазами Рейлик, но любоваться чарующими переливами не было времени. Прицелившись, перехватила управление ледяным ножом и выгнала в скалу в нескольких тиллурах откладки. Примечание. Один тиллур равен одному сантиметру. Конец примечания. Приближаться к яйцу вплотную боялась, но и захватывать чересчур большой кусок породы сродни самоубийству. Мы его просто не поднимем. «Первый надрез готов!» — отозвалась, скользнув лезвием до упора. Зачарованный клинок прошел сквозь камень, как сквозь масло, но не успела обрадоваться, как в мысли ворвалось тревожное мевчание Кемрика. «Коты уже не справлялись! Завеса была на грани!» «Хорхе!» «Продолжайте извлечение кладки!» Голос дракона прозвучал тихо и глухо, будто доносился издалека. «Но завеса! Ее беру на себя!» Перебил меня командир и, прежде чем успела возмутиться, оборвал связь. Взгляд невольно соскользнул на покрытую алыми пятнами карту. За эту минуту они стали еще ярче и значительно увеличились в размерах, а в двух местах проступила угрожающая чернильная паутинка – «Еще немного, и завеса разойдется по швам, как ветошь!» «Кора!» — позвала искра. Времени на раздумья не было. Оставалось лишь вслепую довериться плану Хорхе. «Продолжаем!» — просипела, вновь сосредотачиваясь на скале. Со вторым надрезом справилась так же быстро, а вот с третьим пришлось повозиться. Ледовый нож напоролся на крупный алмаз. Материнская порода, в которой находился камень, плотно прилегала к скорлупе яйца — и разделить их не представлялось возможным. Благозаклинание, переданное Арорином накануне вылазки, позволяло ножу легко переходить в призрачную форму, перемещаясь внутри скалы. Покружив немного, решила захватить и драгоценный камушек, а размеры и вес груза уменьшить за счет спила с другой стороны. «Мяу!» Джарванчик предупреждающе коснулся лапкой моей ноги. На маневры с алмазом ушли драгоценные минуты и магия, а завеса с каждой секунды становилась все тоньше. «Хорхе!» «Я почти у цели!» — отозвался дракон. «Продолжайте!» Спросить о какой именно цели речь не успела. Завеса неожиданно пошла рябью, и по стене пещеры скользнула до боли знакомая мужская тень. «Ты в изнанке?» От внезапной догадки сердце пропустило удар, и я чудом не выронила нож. — Кора, успокойся, — отозвался командир. — Поставлю временные латки и сразу вернусь. Не думай обо мне, сосредоточься на рейлик. — Легко сказать. От страха сердце забилось загнанной птицей. Я прекрасно знала, какие твари водятся в изнанки и как быстро они реагируют на чужую магию. Едва дракон начнет латать завесу изнутри, к месту истончения слетятся монстры. Значит, нужно как можно скорее закончить, мысленно просипела, собирая волю в кулак. Нельзя отступать. Буду медлить, подставлю хорхе под удар. Глубокий вдох, и призрачный нож вновь заскользил по скале, рассекая породу и выпиливая нужный участок. Я старалась работать максимально быстро и точно, ни на что не отвлекаясь. Завесы есть кому заниматься. Мое дело достать малыша. Ободряющее рычание Айны стало мне наградой. Драконица пристально следила за каждым движением, страхуя на случай, если у меня дрогнет рука и нож скользнет слишком глубоко. «Давай, Азакора!» — устало прошептала искра. «Почти у цели!» Последний и самый сложный участок. Под кладкой начинался магический ручеек, соединявший ее с одним из подземных источников и подпитывающий малыша все это время. Чтобы не разбудить вулкан, нам с Кимриком и Айной предстояло сработать синхронно. Едва я вгоню нож в поток, перерезая магическую пуповину, духи должны заморозить ее, формируя вокруг яйца резервуар, наполненный силой подземных источников, и высушивая ручеек, чтобы вулкан не продолжил выплескивать энергию в скалу. «Готовы!» Нож замер перпендикулярно искрящемуся потоку ровно в телуре подкладкой. крр Да! Ура!» Духи отозвались одновременно, но слух зацепился за мевчание кимриков. Зверьки уже не паниковали сигнале о скором разрыве. Значит, план Хорхес работал. «Насчет три!» Скомандовала, немного приободрившись. Один. По коже скользнул морозный ветерок. Искра призвала в югу, готовясь принять малыша в снежные объятия, а Айна сосредоточилась на ручейке. Она, единственная, могла убаюкать вулкан, и я молилась, чтобы стихия услышала своего хранителя. Два, добавила, концентрируясь на ноже, всего один удар. Три. Щелчок пальцев сработал, как спусковой крючок. Мерцающее лезвие пронзило бушующий поток, время остановилось. Я перестала что-либо воспринимать, растворилась во всполохах магических огней, неотрывно наблюдая за тем, как на каменном коконе расцветает сверкающий иней, а сила Рейлик вплетается в вулканический ручеек, соединяясь с душой стихии и умоляя ее отдать нам свое сокровище». Вулкан сопротивлялся, не хотел расставаться с малышом. Но как только искра закончила плетенье, я развеяла нож, используя освободившуюся магию вместо пружины, и осторожно подтолкнула кладку вверх. В тот же миг пол под ногами слегка тряхнула. Источник не оценил мой маневр, но в игру вновь вступила Айна, убаюкивая его. Выждав немного, мы с искрой продолжили тянуть кладку наверх, А кемрики сорвались с места, наспех объедая излишки магии. Все работали как единый механизм, игнорируя угрожающее дрожание завесы и недовольное ворчание вулкана. Я понимала, что мы ходим по тонкому льду, но верила, что справимся. И едва кладка оказалась на поверхности и не сдержала радостного писка. Первый этап позади. «Осталось дождаться командира и перекинуть дракончика в сокровищницу».